А потом, когда уже пора прощаться, вдруг прошибают эмоции. Мы сдерживаем слезы, но они все равно льются, только внутри, под нашими лицами. Ее детский смех, больше я его не услышу. Тот-другой будет слушать его вместо меня, если я с ним весело. Анна стала чужой. Мы расстаемся, чтобы идти разными путями, каждый в свою сторону. Анна садится в такси. Я тихонько захлопываю дверцу, она улыбается мне из-за стекла, и Машина трогается. В хорошем кино я побежал бы за ее такси под дождем, и мы упали бы в объятия друг другу у ближайшего светофора. Или она вдруг передумала бы и умоляла бы шофера остановиться, как Одри Хэбберн, Холли Голайтли в фильме «Завтрак у Тиффани». Но мы не в кино. Мы в жизни, где такси едут своей дорогой. Мы покидаем сначала родительское гнездо, а потом бывает и свое первое семейное гнездо тоже. И всегда при этом ощущаем одну и ту же боль.